Сорвал кокарду с фуражки и пуговицы с мундира, перекинул в руки его адвоката солидные куски имущества, которые его природная бережливость позволила ему нажить, настигший его потоп, выбросил его на мель и промочил до нитки. Через месяц после того, как его раздели, лишили полицейской формы, владелец салуна...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 Клянусь, верхней филейной частью башанского быка я умираю с голода. Сейчас я смог бы сожрать весь ресторан на Боуэр-стрит вместе с вытяжной трубой его печи, выходящей на аллею. Ты ничего не можешь придумать, мюрей Сидишь здесь, сгорбившись. Воображаешь, что ты Реджинальд Вандербильд за рулем своего авто. Чего сейчас воображать, скажи на милость. Лучше подумай, где нам что-нибудь пожевать. — Ты, мой дорогой капитан, забываешь, — сказал Мюррен, не шелохнувшись, — что наша последняя попытка пообедать была предпринята по моей инициативе. — Готов держать парит и прав, — промычал капитан. Клянуть жизнью так и было. Но ну, сейчас ничего на ум не приходит.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 А я был всего в двух, каких-то двух дюймах от оливок, — сказал Мюрри, — фаршированные оливки. За год не пробовал ни одной такой. — Ну же ж будем делать, — недовольно проворчал капитан. — Не подыхать же с голода. — Не подыхать? — тихо спросил Мюрри. — Приятно это слышать от тебя. Я уже боялся, что именно это нам предстоит. — Ладно.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 Ну-ка вон отсюда, или я вам помогу пинком. мюри смотрел на полицейского лучезарным взглядом, излучавшим все его добродетельное достоинство. «Просто я хотел исполнить свой долг гражданина и джентльмена, — Пусуровев вдруг сказал он, — помочь закону поймать одного из его нарушителей.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 — Это я-то, — спросил капитан, — да я женился бы на китайской императрице за одну миску похлебки, совершил бы убийство за тарелку тушеной говядины, стащил бы последнюю просверу у нищего, стал бы мормоном из-за чашки моллюсков со свининой. А я, — вдруг сказал мюрей положив голову на руки, — стал бы Иудой за один стаканчик виски, за эти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 Прошлой ночью очередь была на двадцать футов длиннее, — отметил Мюрри, поглядывая на угол церкви Святой Благодати. — Придется простоять с полчаса, чтобы получить свое гнилье, — проворчал капитан. Городские часы стали отбивать полночь. Хлебная очередь двигалась медленно.